Когда стопы поворачиваются к человеку, к предмету или отворачиваются от них. Мы имеем обыкновение поворачиваться ко всему, что нам нравится или доставляет удовольствие, включая людей, с которыми приходится иметь дело. Эта информация поможет вам понять, когда люди рады вас видеть и когда вам лучше оставить их в покое. Представьте, что вы увидели двух человек, занятых оживлённой беседой. Этих людей вы знаете, и вам хочется принять участие в разговоре. Поэтому вы подходите к ним и говорите «Привет». Проблема в том, что вы не уверены, хотят ли они принять вас в свою компанию. Можно ли это выяснить? Легко. Понаблюдайте за поведением их стоп и туловищ. Если они повернут к вам стопы, а заодно и туловище к вам, это будет означать, что они рады вашему появлению. Но если они не повернут стопы, когда будут вас приветствовать, а лишь слегка повернут корпус и бедра, чтобы поздороваться, это следует расценить как просьбу оставить их в покое. А с другой стороны, людям свойственно отворачиваться от всего, что им не нравится, или не доставляют удовольствия. Исследование поведения людей в зале суда, которое провели в 2002 году авторы бестселлера «Читать человека как книгу», Эллен Димитрус и Марк Мазарелла показывают, что когда членам жюри присяжных не нравятся свидетель, они поворачивают стопы к ближайшему выходу. Верхнюю половину тела начинают поясниться, а они вежливо заворачивают к выступающему свидетелю. Но стопы поворачиваются в направлении естественного пути эвакуации. Например, к двери, выходу в холл или в совещательную комнату. Все, что характерно для присяжных в зале суда, характерны и для взаимодействия людей в повседневной жизни. Верхнюю половину тела мы разворачиваем к человеку, с которым разговариваем. Но если беседа не доставляет нам удовольствия, то наши стопы сами поворачиваются к ближайшему выходу. Когда человек отворачивает стопы, то это обычно служит признаком его желания освободиться, покинуть место, где он в данный момент находится. Когда вы разговариваете с кем-то и замечаете, что собеседник постепенно или внезапно отворачивает от вас стопы, эту информацию обязательно нужно проанализировать. Что означает этот сигнал? Иногда он может указывать на то, что человек просто опаздывает на встречу и ему действительно необходимо уйти, а в других случаях такой сигнал может означать, что человек не желает больше находиться рядом с вами. Возможно, вы сказали что-то обидное для него или сделали что-то неприятное. Отворачивание стоп – это сигнал, показывающий, что человек желает удалиться. В такой ситуации вам следует оценить обстановку, в которой подан такой сигнал, определить, почему человеку не терпится уйти. Когда стопы хотят попрощаться. Когда два человека разговаривают, то обычно они располагают стопы носком друг к другу. Но если один из них слегка отворачивает стопы в сторону или часто разворачивает одну стопу наружу, одна стопа направлена на вас, а другая в сторону, образуя букву L. Вы можете быть уверены, что ему хочется с вами попрощаться или оказаться где-нибудь в другом месте. Доктор гивинс относит такой тип поведения, стопы категории признаков намерения. Соблюдая законы приличия, человек не станет отворачиваться от вас всем корпусом, но его стопы честно выразят потребность лимбического мозга или желания уйти. Недавно мне с одним из моих коллег пришлось провести вместе почти 5 часов. Прощаясь вечером, мы подвели итог сделанному за день. Даже несмотря на то, что наша беседа проходила в очень дружественной обстановке, я заметил, что клиент развернул одну стопу под прямым углом, к туловищу, явно намереваясь поскорее уйти. Поэтому я сразу сказал, «Вы, наверное, куда-то торопитесь?» «Да», — признался он, «мне очень жаль. Не хочу показаться невежливым, но мне необходимо позвонить в Лондон, и у меня осталось всего пять минут». В данном случае, слова моего клиента и большая часть его тела выражали только позитивные чувства. Однако его стоп оказались откровенными и ясно дали мне понять, что при всем желании остаться служебный долг требовал его присутствия в другом месте. Если во время беседы одна стопа разворачивается в сторону, то это признак того, что человек хочет уйти, и двигаться ему нужно именно в этом направлении. Это показатель намерения.